Глава седьмая. Марвин занял позицию у края моста. Рядом с гигантским черным танком, остановившимся перед ним, он казался жалким и ничтожным. Танк ощупал его зондом. — Прочь с дороги, маленький робот! — прорычал он. — Боюсь я здесь для того, чтобы тебя остановить. Зонд снова высунулся, провел повторную разведку и исчез в недрах танка. — Ты... «Остановить меня!» — заревел танк. «Так уж получилось», — сказал Марвин. «Чем же ты вооружен?» — прогремел танк. «Угадай», — сказал Марвин. Танк загрохотал двигателем, залязгал шестеренками. Микроскопический электронный реле в его маленьком мозгу в ужасе замыкались и размыкались. Зав этот незнакомец, добежали до конца коридора и свернули в другой, перпендикулярный первому. Дом продолжало трясти, и зафд это удивляло. Если уж кто-то хотел взорвать здание, почему не сделать это одним махом? Добравшись до одного из безымянных кабинетов, они толкнули дверь и ввалились в помещение. Кресло, столы, грязные пепельницы — вот всё, что они нашли. — Где Зарнивуп? — спросил Зафад. — В межгалактическом круизе, — сказал незнакомец. — Позвольте, однако, представиться. руста Вот мое полотенце. «Привет, руста сказал Зафот. «Привет, полотенце», — добавил он тут же, когда новый знакомый протянул ему цветастые полотенце не первой свежести. Не зная, что с ним делать, Зафот пожал его кончик. За окном с ревом пролетел очередной серо-зеленый корабль. «Ни за что не угадаешь», — сказал Марвин танку. а а а а р м м м м м м м м — Лазерные пушки? — Марвин покачал головой. — Нет, — пробормотал танк, — это было бы слишком просто. Луч антиматерии, — рискнул он. — Маловато фантазии, — снисходительно заметил Марвин. Такой ответ застал машину врасплох. — А, может быть, электронный таран? О таком Марвин даже не слышал. — А это что за зверь? — А вот посмотри, — с готовностью сказал танк. Из башни показалась жала и выплюнула сгусток света. Стена за спиной Марвина рухнула, обратившись в кучку пыли. "Нет", сказал Марвин. "Даже близко не похоже". "Однако, штука неплохая, верно?" спросила машина. "Штука-то хорошая", согласился Марвин, размыслив, "танк сказал. "Мне, кажется, понял. У тебя дестабилизирующий реструктрон, они только недавно появились. А, стоящая вещь. — спросил Марвин. — Я угадал? В голосе танка зазвучал испуг. — Нет, не там ищешь. Ты не принимаешь в расчет главные принципы, лежащие в основе отношений между человеком и роботом. — А, да-да, я сейчас. Танк снова задумался. — Они оставили меня, обыкновенного робота-слугу, на пути огромной, могучей, боевой машины, а сами удрали в безопасное место. И с чем, по-твоему, они меня оставили? «Ух!» — пробормотал танк с нарастающей тревогой. «Видимо, с чем-нибудь жутко разрушительным». «Ты так думаешь?» — сказал Марвин. «А теперь я скажу тебе, что они мне дали для защиты». «Ну?» — танк замер в ожидании. «Ничего». Леденящая пауза. «Как ничего?» — проревел танк. «Вот так. Абсолютно ничего». Угрюмо подтвердил Марвин. Танк весь так и задергался от ярости. «Подумать только!» — гремел он. «Ничего, да не рехнулись! А у меня ноют диоды в левом боку!» — тихо промолвил Марвин. «Какая подлость!» «Увы!» — с чувством произнёс Марвин. «У ты, зла на них не хватает!» — воскликнул Танк. «Дай-ка я смету эту стену!» Электронный таран исторгнул ещё один сноп пламени, и соседняя стена тоже исчезла. «Можешь себе представить, каково мне приходится», — с горечью сказал Марвин. «Сами удрали, а тебя бросили», — ревела машина. «Да, так оно и было. Пожалуй, я обрушу их поганые потолки», — ярился танк. Он снес потолок над мостом. «Здорово», — восхищенно прошептал Марвин. «Да пустяки», — сказал танк. «Я и пол могу снести». И снес пол. «Дьявол!» — ревел танк, падая с высоты пятнадцатого этажа и, ударившись о землю, развалился в дребезги. — Угнетающая тупая машина, — сказал Марвин и заковылял прочь.